Глава 7. Ната, о чём тебе Аделлас не нравится? Вопрос задал Галан. Ещё и смотрел так, заинтересованно. Понятно весь о вчерашней выходке Адика уже разнеслась по общаге. Вот за завтраком ребята и решили прояснить, что случилось, из первых уст. Я не стала отнекиваться. Адик, конечно, красавец и умничка, и вообще прелесть, но я люблю другого мужчину. Кого? удивилась Вариана. Я сунула в рот ложку каши, прожевала и вежливо ответила. Тебе адрес дать или послать по адресу? Варит, ты и действительно думаешь, что спрашиваешь? поддержала меня Тамила. Зачем человеку в душу лезть? У Варианы хватило совести покраснеть и смутиться. Извини, Ната, но правда, если этот человек в твоём мире Думаешь, он ждать будет? Я качнула головой. Нет. Вот. Так почему и не приглядеться к Адику? Тебе доплачивают, что ли, за рекламу? Варианна, человек, в которого я влюблена, живёт в этом мире. И это не Адик. А кто? Ты же никого здесь толком не знаешь. Ребята, вот. Ну они, не они, Ната ты часом не в Вектора влюбилась? Ух, как я разозлилась. Не из-за предположения, это бывает. Из-за насмешки в голосе Варианы. Да твоё какое дело? Влюблена я? Нет. Чего ты в душу лезешь, если уже один раз послали? А, покраснела, заметил Лавер. Ната, ты учти, Гонса с студентками не связывается. Вроде как у него есть любовница, медичка наша. Я независимо фыркнула и сунула в рот ложку каши. Иногда лучше жевать, чем говорить. Вот, я пожую, а вы себе сами всё придумаете и расскажете. Тер Рарон Саморский на площадке так и появился, в кресле, инвалидом. Выглядело это достаточно эффектно. Кресло самостоятельно перемещалось в пространстве по веной с командами мужчины. Вперёд, стоять. На меня Тер взирал с самым искренним отвращением. Я смотрела в ответ наивными глазками. Итак, Тер и Таэра, разминка. 3 круга бегом. Таэра и Таэра повиновались. Я молча отошла в тенёк и уселась под деревом. Вам особое приглашение требуется, Таэра, громыхнул над головой физкультурник. Не требуется Тер. Тогда почему вы не бежите? Потому что в мирное время это вызовет смех, а в военное панику. Отозвалась я. Ну глупо же! Он сам не понимает, что я не смогу пробежать эти три круга, что стану посмешищем, что мне просто этот спорт не нужен. Понимает, но слышать меня не желает. Тайра, то, что вы и Номерянка, не дает вам ни прав, ни привилегий. У меня освобождение от физкультуры. Простите, по состоянию здоровья мне вредно заниматься физической подготовкой. расшифровала я. Такого не бывает. Тер говорил так уверенно, что я даже удивилась. Почему? Потому что маги не бывают больными. Магия способна вылечить любые болезни. Я пожала плечами. Тер, я не стану спорить, но выполнять буду только те упражнения, которые не нанесут мне вреда. Таера, я вам не поставлю зачёт. Обсудите это с ректором и поговорим. Я безразлично пожала плечами. Да на здоровье. И 6 раз. Обсуждайте. Мне тоже надо кректору после занятий. Вот и посмотрим, чьё кунг-фу круче. Хотя упражнения я выполняла, но только те, которые меня не напрягали. Бегать увольте. А вот поделать наклоны я могу, повертеть головой, помахать руками. Но лазить по канату и прыгать через козла не дождётесь. Я вам не клоун. История прошла спокойно. Нам рассказывали про устройство мира Эрсиан, про то, как он создавался, про первых людей. Нет, никаких эдемов и неизвестности. Люди пришли сюда из другого мира. Потом портал закрылся, и массовые переходы стали не осуществимы. Откуда пришли и зачем? Записей не осталось, но, видимо, причины были веские. Мы слушали, записывали кое-какие моменты. Было интересно. Следующий урок про вписания. Если быть точной, аналог каллиграфии. Кисть, тушь. Думаете мы рисовали? Нет, пока мы только записывали основные рецепты чернил и прописи всем выдали. Подозреваю я тут одна такая, не умеха. Остальные наверняка практиковались дома. Видно же, кто как держит кисти, кто как растирает тушь. У меня такой набор тоже был, но купить и владеть? Суть две разные вещи. Перемазалась я, как последняя зараза, но что поделать? Ромный круг надо не только рассчитать, его надо ещё правильно начертить. Ладно, на Айсфе я сдавала черчение, и проблем с рисованием у меня нет. Но это всё равно другое. То я вам по линеечке начерчу деталь в разрезе, а то кистью, тушью. Я даже чернильные ручки не долюбливала. Сложно. Что тут ещё скажешь? Сложно. Но преподаватель не ругался, терпеливо поправлял и меня, и всех остальных. Так что я потихоньку начала разбираться. А после занятий отправилась к ректору. Терса Довер встретил меня радушной улыбкой. Добрый день, Наташенька. Проходите, располагайтесь. Спасибо, отозвалась я, устраиваясь в кресле. Как ваши занятия по физической подготовке? Терса морски не ругается. Ругается, кивнула я. Но про себя. Что поделать, Наташенька? Такое в его практике впервые. Я ещё раз кивнула. Обычно студенты трепещут перед преподавателями, а здесь ещё и другой мир, и магия. Кто бы сомневался, что раньше проблем с инымирянами и не было. А у меня и с трепетом плохо, и с восхищением. Ну да, другой мир. Ну да, магия. Только вот пока я не испытываю по этому поводу никакого восторга, скорее наоборот, затащили ненависть куда и с непонятно какими целями. И еще надо радоваться? Нет, это не логично. Я так не умею. У меня просто другой склад характера. Вот Татка была бы в диком восторге, приключения, а я этих самых приключений и острых ощущений нахлебалась до сыта, когда родители разводятся. Ребенок получает их вне зависимости от своего желания, мне беспокойства и душевного равновесия, но, увы, а вот подозрения неприятные. И на общем фоне какой-то физкультурник, будь он хоть шесть раз из другого мира, просто теряется вместе со своим недовольством. Ну его, Наташенька, ректор поменял тон на вкратчивый. Кам не вчера заходил Аделас и замолк. Это к многозначительно. Предполагается, что я сейчас кинусь оправдываться или рассказывать о своих впечатлениях. Ну-ну. Ко мне он тоже вчера заходил. Согласилась я. Он был ужасно расстроен. Сказал, что признался вам в своих чувствах, но вы не ответили взаимностью. Я опустила глазки долу, чтобы ректор не заметил их выражения. Не ответила взаимностью? Вот уж позвольте не согласиться. Мы с Аделосом взаимно друг другу не нужны, как мужчина и женщина, точно. Я ему безразлична, он мне. Теоректор, я я его не люблю. Он умный и хороший мальчик. Может быть, вам стоит присмотреться друг к другу поближе. Я решительно замотала головой. Пока всё так же, не поднимая глаз. Теоректор, я не смогу. Он сказал, что вы любите другого. Что? Уже донесли и добавили? Не пора ли академию переименовать в школу юных дятлов? Он не имел права разглашать мои секреты, обиделась я. Наташенька, простите его за это. Но мальчик был растерян и пришёл посоветоваться со мной, как с ближайшим родственником. Настучал. Так и запишем. А пока молчим и думаем, что делать дальше. Лектор прошёлся по комнате, а потом опустился передо мной на колени. Ещё и руки мои взял в свои ладони и даже поглаживать начал. Как это завишено пикаперами, медленными такими, плавными движениями. А приятно, ничего не скажешь. Наташенька, возможно, я смогу вам помочь. Вы любите какого-то мальчика из вашего мира? Если у него есть магические способности. Я замотала головой. Нет. Нет магических способностей. Есть. То есть он из этого мира. Я закивала. Да, тэр ректор. Не надо, пожалуйста. Это Шаран Вельский. Я заматала головой, словно пьяная лошадь. Нет, нет. Тэр ректор, не надо, пожалуйста. И посмотрела на него. Так, срочно думаем о мороженом, шоколадном. В шоколаде с орешками. Ректор покраснел, хекнул. Я тоже покраснела. И это не зависит от моих чувств. Просто я легко краснею. У меня светлая кожа. Наташенька. Тэ, ректор смотрел он при этом дурак-дураком. Сначала я хотела ему влепить напрямую: я вас люблю, чего же более. Ну и далее по Пушкину. Но потом подумала и сообразила. Они же маги. Они могут чувствовать в ранё или не могут. А кто их знает этих маков? Лучше не врать. Пусть они сами по себе всё додумают. Вот ректор и додумал. О чего? Краснею, бледнею, смотрю влюблёнными глазами. Что ещё нужно? Наташенька. Спасла ректора секретарша, которая постучалась в кабинет. Тэр ректор квантировала. То есть войдёт. с явным облегчением распорядился ректор. Наташенька, вы идите пока, мы с вами еще побеседуем. Обещаю. Я кивнула и вышла прочь, по дороге едва не сбив ворону. Пусть ректор подумает, пусть. А то что это такое? Племянничка можно на племя, а сам? В сторону. Так дело не пойдет. А самое главное, на какое-то время меня оставит в покое. А там уж я разберусь, что за чертовня творится в этом мире. Уй, живот свело спазмом так, что я едва не взывало. Пойти что ли в медпункт? А почему нет? Даже если там нет самой вороны, найдется же там какая-то медсестра. Пусть хоть таблеточку анальгина дадут. Больно же. В медпункте сидел и скучал молодой парнишка лет двадцати пяти. Добрый день, Тайра. Добрый. Тая Алискина, представилась я. Скажите, у вас есть что-то от боли в животе? А у вас болит живот? У меня акклиматизация, как сказала Тая Равалар, созналась я. Хорошо. Сейчас посмотрю карточку и ваше назначение, согласился парень. Это я понимала. Лучше дать то, что его начальница уже прописала. Парень протянул руку к аптечке, вытащил мою медкарту. и принялся изучать. Так. Ага. И вот это тоже. Минуто. В скоре передо мной лежали лекарства, но другие. Таеровалар мне давала микстуру, и цвета таблеток были другие. А тут три подушечки: две синенькие и одна полосатая. Спасибо, Сп кивнула я и сглатнула таблетки под взглядом практиканта. Не за что. Есть за что. Живот так же крутило или уже меньше? Скажите, а вы мне с собой пару таблеток не дадите? До да общаги пока добежишь, а с собой я их не взяла. Одну минуту. В мой карман перекочевали два свёрточка. Как принимать, запомнили? Да, тер. Спасибо вам огромное. Из медпункта я вышла весьма озадаченной. Интересно, что именно мне выдала милейшая та еравалар? И что я пью? Или это те же лекарства, но в другой форме выпуска, как у нас бывает: таблетки, свечи, спрей. Да мало ли ухищрений. Непонятно. Вот и повод заехать в аптеку. Таэраната. Тершаран выглядел жутко подозрительно. Оглядывался по сторонам и почему-то говорил негромко, почти шёпотом. Что случилось? Вы можете завтра заболеть. Могу. Живот до сих пор крутило, так что даже притворяться не надо. Эти таблетки были явно хуже тех, что мне давала ворона. Тогда мы сможем завтра удрать в город. Как? Я договорился. Пойдёмте, я вам покажу, как выбраться с территории академии. Я завтра с утра буду ждать. Я закивала. Отлично. И спиртом не надо делиться со сторожем. Вот всегда знала, что личная выгода для людей превыше любых чужих планов. Нас не будут искать. Подумают, что мы где-то на территории. Я договорился с ребятами, нас прикроют. Отлично. Но мы ненадолго. Туда и обратно. Ну, может, часок можно потратить на кузнеца. Я согласно кивнула. Если по дороге я не уговорю его заехать в аптеку, грош мне цена. Ну, и огляжусь заодно. Начинать с чего-то надо. Даля была странной. Ната, это правда, что ты влюблена в ректора? Давай не будем об этом, попросила я, заваливаясь на кровать заботёрбродом. Почему? В него многие влюблены. Он красивый, умный. Он ректор, я студентка. Это неэтично. В вашем мире за такое не наказывают? М-м, нет. А у нас решительно не одобряют. Здесь другой мир. И много чего можно, я кивнула. Далее, я знаю, но не собираюсь докучать ректору своими чувствами за их полным отсутствием. Ната: А почему? Ты умненькая, ты симпатичная, ты одарённый маг, ты и намерянко. И когда это имело значение для мужчин? горько поинтересовалась я. Далее, мне ли тебе говорить, что мужчина или любит, или нет. Далее замялась. Вот, посмотри на себя. Ты красивая, умненькая, одаренный маг. Почему Адела с такой свинтус? Девушка покраснела, и я поняла, что не такой. Или не свинтус. Исправился и уделил внимание подруге, или просто лапши на уши навешил. Хм, а ведь и есть интересная идея. Лишь бы Вельского уговорить удалось. А так мне есть, что и где проверить. С утра я валялась на кровати, стонала и жаловалась на боли в животе. Далия посочувствовала и пообещала сообщить Тайре Валор. Видимо, и сказала, потому что ворона пожаловала в общагу лично, явилась, осмотрела меня со всех сторон, покачала головой и оставила лекарство. Другие, не такие, как вчерашние. Полежите сегодня денёк Тайраната, вам это необходимо. Да, спасибо. Я испортить не стала, необходимо, хотя и живот крутит. Ну да ладно, кустики везде найдутся или ещё какие укромные уголки. Кстати, у меня и активированный уголь с собой есть, и форазолидон. Может, они помогут? Съем, если понадобится. А пока надо начинать одеваться, и чтобы не привлекать внимания в городе. Что у нас там из местной одежды? Платье, вестимя Светло-зелёная, из тяжёлой плотной ткани, красиво спадающая вниз. Хм, то ли я похудела, то ли платье пополнело. Но на месте живота оно чуточку обвисало. А я помнила, что была в обтяжку. Может, я и похудела? Всё ж другой мир, акклиматизация, пешие прогулки, всё одно к одному. Вот и теряется вес. Я нацепила на голову шляпку-блинчик, взяла сумку свою. она универсально черная, вместительная и вообще родная. Обулась и вышла из комнаты. Мой путь лежал туда, где была незарегистрированная дыра в ограде, и Тершаран рядом с ней, и еще двое студентов рядом, парень и девушка. Ната, давайте быстрее. Я послушно ускорилась. Ага. Сам бы попробовал в юбке. Да по кочкам. Она же длинная зараза. Рива, ты готова? Кайл. Да, готовы. И мы в расчёте. Ты понял? Понял. Работаем. А я не поняла. Вставила свои 5 копеек я. Та и Раната. Мы должны быть на территории академии. Вы? Так точно. Поэтому сейчас ребята скопируют наши ауры. Получится так, что мы здесь, а они ушли. Им же нагорит, возмутилась я. У нас законный выходной. Отмахнулась Рива. Не нагорит, но провести его хотелось иначе. Извините, виновато сказала я. Ты тут ни причём, смягчилась девушка. Это наши расчёты с Вельским. Иди сюда, давай. Зачем? Обниматься будем? Ауру копировать надо. Это не больно? с подозрением уточнила я. Девушка зашипела и притянула меня к себе вплотную. Вот так. Ощущение было слегка странным. Словно она расплылась в пространстве, а потом снова собралась воедино. Смотри, что на человека. Всё нормально. Потом проплывает мимо тебя мутное стекло, изображение искажается, и всё заканчивается. Стекло уносят, человек тот же самый. Всё, системы слежки обмануты. Отчиталась Рива. Ну ты сильна, подруга. Я? Ты, ты? Осторожнее со своими талантами, а то половину академии снесёшь, пока научишься сдерживаться. Спасибо, кивнула я. Тер Шаррон тоже закончил обниматься с Кайлом и подхватил меня под локоть. Идём. И мы рванули к забору. Дори да там как таковой не было. Тер Шаррон провёл по одной из досок ладонью и что-то пивуче произнёс. Доска вдрогнула и отошла в сторону. Я с трудом протиснулась наружу, за мной Вельский, а за ограды уже ждала коляска, запряженная торхами, и даже возница сидел на облучке. Едем, Тер Шаран подсадил меня в коляску. Вперед и побыстрее. Рапторы послушно взяли с места в карьер. Пока мы ехали до города, я рассказывала Теру про фритюрницу, приводила рецепты, объясняла сам принцип. Оказалось, что у них есть нечто подобное, но это делается на уличных жаровнях и только там. А ещё требует немалого мастерства. В противном случае всё начинает пригорать и вонять. Аристократы такого не едят, брезгливость не позволяет. Но если есть возможность приготовить нечто подобное быстро и вкусно, я закивала. А что? Знаете, какие шикарные пончики можно приготовить во фритюрнице? Чебуреки, рыба, пончики, овощи и даже фрукты. Вы вот яблоки в карамели пробовали, если их во фритюрнице обжарить? Нет? Много потеряли. Китайский рецепт, но какой же вкусный. Я их готова сотнями уплетать. Да и расходов там: яблоко, яйцо, мука, сахар. Ни о чём считай. Тер Шарн записывал, плюнув на всё, на специальный кристалл для верности. Я не возражала. Потом разберёмся с распределением далей от прибыли. Для начала надо понять, смогут ли здесь сотворить фричурницу. С этого мы и начали. Кузнечной квартал. Вот этого мне и не хватало в другом мире. Вот где было интересно и вполне средневеково. Стояли кузницы, пахло горячим металлом, дымом, кожей, ещё чем-то. Кругом гремело, звенело, грохотало. Я с удовольствием оглядывалась по сторонам. Место назначения выбирал Тершаран. Он же помог мне вылезти из коляски и постучал в двери одной из кузниц. Весёленькая вывеска Барок и сыновья насчитывала не одно десятилетие. Это было видно. Старая такая, кое-где продырявленная, изначального рисунка почти не видно. А почему не подновить? поинтересовалась я. Это говорит о возрасте кузницы и её солидности. Не первое поколение кузнецов, уточнила я. Да уж и не десятое, согласился Шарнвельский и толкнул дверь. Навстречу нам вышел. Вышла. Хм, да. Рядом с этим мужиком я себе вдруг показалась маленькой и худенькой. Странное ощущение. Но кузнец реально был здоровущий. На полтары Может даже на две головы выше меня и плечи вдвойне шире. И это не жир, это размеры и мышцы. У него грудная клетка такая, что на ней две меня выспаться могут. Ладно, я и тадка. Тербарок поздоровался с Шарон, который вдруг стал вовсе даже мелким и незначительным. Тервельский мужчины коротко поклонились друг другу. Кстати, в этом мире рук не пожимали. Оказалось, это знак избыточного доверия. Руки инструмент мага при пожатии их легко повредить. А ещё можно какой-нибудь яд таким образом подсунуть или зелье, или ещё что-то неприятное. Так что рукопожатием в этом мире увлекаются только самые старые и доверенные друзья, которые друг друга точно ни в чём не подозревают. А остальные нет, остальные осторожничают. В кузнице было тоже интересно. горн, наковальня, бочка с водой, несколько шкафов для инструментов, верстак, ящик с углём. Когда-то я про всё это читала, но видеть вживую не доводилось. А вот это молот. Ух ты! Я такой и не подниму, не то что даже один раз ударить. А вот это, наверное, меха, чтобы воздух в горн поддувать. И подмастерья, две штуки, такие же медведообразные, как и кузнец. сидят, глядят сыновья. Сразу видно. Ужасно захотелось всё обойти, посмотреть, пальцем потыкать, но вместо этого я осталась на месте и прислушалась. Шарон договаривался с кузнецом сам. Кузнец обязался изготовить то, что я скажу, и в самые короткие сроки, и никогда и ни для кого больше не делать без разрешения Шарона. Да, и о секретности тоже не забываем. Конечно, всё это стоило достаточно дорого, но качество кузнец гарантировал. А до меня только что дошло. Скажите, а нержавейка у вас есть? Не из олова же фритюрницу делать. Нержавейка? Ну, нержавеющая сталь, объяснила я. То, что не окисляется. Из чего вы посуду-то делаете? Из того. Медь, олово, серебро и золото, фарфор и фаянс. Глина, а вот нержавейку тут пока не открыли. Я почисла тыковку и посмотрела на Терешарана. Договариваться будем? Будем. Тут же решил Тер. Это не болат? Нет. Тогда свойства нержавейки я описала достаточно быстро, а вот состав? Состав я знала только примерно, то есть железа примерно полтора процента углерода. И десять с половиной хрома. Можно еще что-то добавить вроде титана, никеля, вольфрама, но основное вот именно это. И прежде чем кто-то спросит, зачем на АСФ состав стали, я тут же отвечу: для конструкций, для емкостей, для трубопроводов. Применений уйма. И марки мы учили. И про коррозию я знаю. Остался только один вопрос: где искать хром? Вот это я примерно и выложила Теру Шарану. Слушали вместе и он и кузнец, и головы чесали тоже вместе. Плевать, маг там, не маг там. Я знаю, что хром есть в земной коре, что его много там, аж сотые доли процента, что есть такой хромистый железняк. Да я даже малярную массу хрома помнила. Только вот эта теория, а нам бы практику. Мы с Терем Шараном переглянулись. а потом решили почти одновременно геологи минералогический музей а у вас и такой есть заинтересовалась я есть едем найдём мы время найдём конечно предлагаю сделать так решил вельский сначала вы рассказываете что именно хотели сделать а потом мы едем выяснять где найти эту важную добавку Я подумала и решила, что это логично. Давайте, и принялась чертить фритюрницу. Да, тут без нержавейки никуда. Не из золота же её делать. И позолотить тоже не вариант. Дороже чугунного моста выйдет. Ну так что же, будем прогрессорствовать. То есть дадим направление, а дальше пусть аборигены сами крутятся, как им захочется или не захочется. Но судя по горящим глазам Вельского, Ещё как будет. Идея это деньги, а денег необычный человек не маг, не отказываются. Не могу сказать, что в минералогическом музее нам были рады, но есть такое волшебное слово деньги. И в результате вам начинают радоваться все от малого до велика. Сначала нас даже не встретили. Так, Вахтёр на входе приняла плату за билеты и пробубнила что-то насчёт экскурсовода. Я даже умилилась. Кажется, музеи везде финансируются по остаточному принципу. Родины повеяло. Тер Шаррон это дело не одобрил и потащил меня куда-то по коридору, аккурат к двери, на которой была написана какая-то сложная аббревиатура. Постучал, вошёл, попросил меня подождать за дверью, а через пару минут вышел в сопровождении мужчины лет 30-35. Оказалось, местный научный сотрудник Здесь это называется немного иначе, но тоже есть. Маги могут заниматься только магией, а вот наукой все, у кого есть руки и голова и деньги, потому как наука здесь сильно не развивается. А зачем? Если есть магия. Не изобрели порох? Маги круче любой ракетной установки. Не изобрели пушки? Зачем? Есть магия. Даже биологическое оружие по той же причине не изобрели, да и нержавейку тоже. Просто. А зачем? Магия это не двигатель прогресса, это скорее его тормоз. Наукой занимаются энтузиасты своего дела, причём достаточно состоятельные. Вот и Термоаргон Шалонский был таким, но это и к лучшему. Объяснить ему, что именно нам надо, было сложно. Но потом идея таблицы Менделеева парня захватила мгновенно. Тут до неё не додумались и пробавлялись карточками. Все, как у нас домин Дельеева. Даже элементов знали то ли сорок, то ли шестьдесят. Я не вникала. Я не химик, мне неважно. Я разве что из курса химии помню, как Менделеев уснул и от кошмарил со своей таблицей. Но ну и что все элементы там стояли по порядку в зависимости от веса. Тоже потому, что преподаватель рассказывала о химическом приколе. Мал до Менделеева все были умные, все и все знали. А Дмитрий Иванович себя гением не считал, оставил пропуски для неизвестных ему веществ. А когда их начали открывать, тот и выпал с на свет с табличкой. Понятно? Европа была в шоке. Оказывается, у русских не только медведи бегают с гармошками на перевес, у них ещё и учёные водятся. Вот как-то так. Это я и пересказала местному МНС. Потом мы долго копались в образцах, пытаясь разложить их по весу. Потом, кажется, нашли хром. Вроде как выделили его достаточно давно, но куда приспособить, не знали. А мы подсказывать не собирались. Тер Шарн договорился, попросил образцы и отблагодарил сотрудника. Я тоже поблагодарила, но подозреваю, моё спасибо против денег Вельского не плисало. А когда мы вышли из здания музея, я почти взбунтовалась. Тершаран, я есть хочу. Я сейчас завезу образцы. Я вздохнула. Тершаран, вы же умный. Меня катать туда-сюда обязательно? М? Опешил Вельский. Давайте вы меня завезёте в ресторан. Я пока всё закажу, но и вас подожду. Как раз вы приедете, а всё будет готово. Вот Аделла с меня прошлый раз водил в этот Саквяж, Саквермут, Саквелен, догадался Вельский. Ага, кивнул я. Мясо они там вкусно готовят, но если дорого, давайте поищем что попроще. Адела с ведь богатый. Такой подставы от меня Вельский не ожидал и предсказуемо попался. Уж в Саквелен Ната, я вас пригласить могу. Не беднее Ларинского. А мне того и надо было. Шарран Вейский оставил меня за столиком, а сам отправился к кузницу показывать и рассказывать. Я краем глаза заметила, как несколько монет перекачивали в руку швейцара. Кажется, меня отсюда не выпустят до возвращения кавалера. Ну и ладно, мне и не надо. А вот поговорить кое с кем стоит. И я без размышлений заняла тот же столик, что и в прошлый раз. Исходила я из того, что рестораны везде примерно одинаковые. И официанты обслуживают одни и те же столики. Ну, если не случается форс-мажор. Повезёт ли мне? Сатор Винель может работать и в другую смену. Но мне повезло. К моему столику направлялся именно он. Сменён на перевес и профессиональной улыбкой на лице. Тер, рада вас видеть. Также профессионально улыбалась я. Тер, ваш визит честь для нас. Минут 5 мы громко рассыпались в комплиментах, а потом я пошла в атаку. Тер, я умоляю вас, помочь мне. И готова поговорить с вашим начальством. Вы не могли бы присесть за стол? Не надолго. Дайра, нам это запрещено. Тервинель, я готова умолять. Я ведь не разбираюсь в названиях блюд, а скоро вернётся мой спутник. До этого времени надо заказать то, что будет ему по вкусу. Да ещё необходимо приготовить. Сатор Винель ещё поломался для приличия. Потом ему махнул метрдотель. Не знаю, как у них называется эта должность. И парнишка присел на соседний стул, всем видом демонстрируя, что желание клиента закон. Хоть за стол посадите, хоть плясать заставьте. Первые 5 минут мы действительно обсуждали меню. Потом Сатор успокоился, убедился, что никто не подглядывает и не подслушивает. и перешёл на интимный шёпот. Таера, вы убедились, что и намеряние здесь не выживают? Да. Как её звали? Лаэлис. Лаэлис Арадан, а в замужестве Сильвален. Глаза у парня стали мечтательными. Как я поняла, он в этом ресторане работает уже лет 10 и рос по карьерной лестнице от подай принеси до официанта. Потом до распорядителя зала дорости может. Лаэлис Арадан сразила мальчишку в самое сердце, судя по восторженным, такая, ну такая, красоткой она была невероятной и любила приходить в этот ресторан. Сначала с женихом, потом с супругом, а еще она была мила, вежлива и очень любезна. Много ли надо мальчишке? Да ничего, он влюбился совсем с щенячьим пылом. Ждал ее прихода, дышал ею, насмотреться не мог. Лаэлис тоже его выделяла, давала чаевые, благодарила, один раз подарила цветок и поцеловала в щеку. Это было счастье, а потом? Потом ее не стало. Сатар Винель принялся искать упоминания о любимой, ну хоть что-то. Как я поняла, он нашел знакомых, поспрашивал и выяснил, что Лаэлис погибла. Трагически погибла при очередном прорыве демонов. Муж в трауре, семья в горе. А уж в каком горе был Саттер? Но это поддвигло его на изыскание, и он выяснил, что погибают все и намеряние, все без исключения. Пара, тройка лет, и они умирают, причём все при прорывах. Девушки? Так точно. Парни? Про парней у него сведений не было. Но девушки все пали жертвами демонов. Охотились за ними эти твари, вот принципиально вылезали и атаковали. И когда я появилась, Сатор просто не выдержал. Он понимал, что я не лаелись, что я вообще из другого мира, но вежливость и ещё раз вежливость. Я не смотрела на парня как на обслугу. Я хвалила и благодарила. Я не стала устраивать скандал. Сатор оценил И ради Лаэлис, ради своей любви и памяти, решил мне помочь. Конечно, тогда словно он это не рассказывал, урывками между обсуждением шармы Аконты и борделя Рауэна. Но смысл я осознала, и он чертовски совпадал с моими данными. И на Мириане погибают. Есть у них дети, нет у них детей. Я так понимаю, что декрет это отсрочка. У Лаэлис их не было. Вот через пару лет её и того скормили демонам. Мне кажется, или у местных на меня те же самые планы. До возвращения Шарана я успела поблагодарить Сатера и даже сделать заказ. Парень не настаивал на более близком общении и продолжении знакомства. Нет. Он сделал всё, что хотел. Во имя своей обожаемой Лаэлис он предупредил меня об опасности. Что дальше? А вот это я должна определить сама. Меня тут спасать никто не нанимался. Хм. Я и определюсь. Но для начала пообедаю. Война войной, убийцы убийцами, а обед по расписанию. И без дискуссий. Вельского долго ждать не пришлось. Он явился через 40 минут, ужасно довольный. Я всё отдал. Барок обещал сделать всё по моим чертежам. И с нержавейкой попробует. Отлично. Мой процент. Таира. Глаза Шарана смеялись. Только из уважения к вам. Три процента. Вы нолик нигде не потеряли? Цифры не перепутали? Но на мне все расходы. И вложения. И документы. Поэтому только из уважения к вам. Пятьдесят процентов мои. Пятьдесят процентов от чего? пока только от главной боли и убытков. Ничего, у меня голова по таким мелочам не болит. Она привычная. Мы препирались минут 20, а потом всё же сошлись на 25% для меня за идею и рецепты. Ну, примерно столько Вельский и собирался мне выделить. А вот выплатить, если и на миряне умирают, а вот фиг вам, гадам. Я из вредности завещание оставлю Тут есть клуб любителей кошек. Если и нет, я стану основателем. А за такие деньги вы кого угодно полюбите, всем эрсианам. Вторым пунктом моей обязательной программы стала аптека. Нет, не та самая, той, в которой мы были с Аделессом, доверять не хотелось. Вместо этого я внимательно отслеживала вывески, потом увидела символ пиявки. Да-да. Здесь именно они служили символикой медицины, а не гадюка-алкоголик, иткнула пальцем. Остановимся, мне таблетки от от пищеварения нужны. Тервельский согласно кивнул и остановился. Я кое-как выползла и направилась в аптеку. А может, и правильно я её выбрала. За прилавком стояла этакая бой-баба. В нашем мире тоже есть такие аптекарши, только они потихоньку вымирают. И их вытесняет поколение девочек в коротких халатиках и длинном маникюре. А зря. Девочки эти увы, не фармацевты, а они в лучшем случае менеджеры с образованием. Они будут советовать таблеточки подороже, ну и то, что прикажет хозяин аптеки. И доверять им попросту не стоит. Они сами ничего не знают. А вот такие тёти, несмотря на шестидесятый размер халата, знают. Они знают простые рецепты. Они могут прописать таблетки не хуже врача, подобрать подходящий аналог, сами сделают любую мазь и микстуру. Они вымирающий, но очень нужный вид. И здесь похоже. Они водятся. Я сделала невинный глазки и подошла к прилавку. Здравствуйте, Атара. Здравствуйте, Таера. Чем могу помочь? Врач я не стала. Я недавно приболела. Переехала к дяде с тётей в столицу. Вот уже с неделю живот болит вызвали врача но тот выписал мне вот эти таблетки я положила на стол то что выдала мне ворона валор я их честно принимала потом получилось так что приступ начался чуть не посреди дороги медикаментов у меня с собой не было а случившийся рядом врач выдал мне вот эти скажите что именно лучше пить и что будет помогать пожалуйста хм кажется Что-то Атара и сама додумала. Переехала девушка, родственники. А они ж не всегда хорошие. Мало ли что. Давайте сюда, Таера. Посмотрю я ваши таблеточки, а вы пока посидите. Поглядите газеты. Благодарю, кивнула я. Я подожду сколько надо. Вы только скажите, сколько я должна. Разберёмся. И Атара удалилась в задней комнате аптеки. Там зашуршало, зазвенело, я особенно не прислушивалась. Зачем? Вместо этого я листала газеты, лениво разглядывая объявления в разделе светской хроники. Аптека явно экономила, поэтому номера были и новые, и старые. Вот этой газете уж с полгода будет. Чего? Тер Аларинский и Таира де Далион объявили о своей помолвке? Я даже глаза руками потёрла. Потом перечитала кратенько объявление. Ничего не поменялось. И что вы мне хотите сказать? Что Аделас и Далия они того помолвлены? А почему мне об этом никто ничего не сказал? Почему молчала сама Далия? И ведь не просто молчала, а на мне в подруги набивалась. А есть объявление о расторжении помолвки? Хотя нет, вряд ли. Оно чисто физически пока не могло появиться. Я в этом мире недавно, но Дали и Аделас все равно ведут себя неестественно, не логично, или или наоборот, вполне логично, если от меня что-то надо. Да, вот тогда все отлично вписывается в картину мира. Дорогая, это необходимость, но ты потерпи. Если вспоминать подслушанный разговор, все срастается. Аделас явно уговаривал Дали уподождать. и та страдала, но пыталась выторговать себе какие-то преференции. Дорогой, если это нужно для семьи, я потерплю. Или и того хуже. Вызвал тот же ректор ИИ. Так, что-то меня занесло. Есть версия, при которой и наши сегодняшние отношения вполне реальны. К примеру, Далия любит другого, а её выдают замуж за Аделласа. Тут на голову всем свалилось я. Конечно, она будет сводить меня с женихом, лишь бы от неё отвязались. Это вполне возможный вариант. В общаге я такой случай даже наблюдала. Ну, не вполне такой. Просто парень и девушка были вместе. Года 3 были, а потом он где-то накосячил. А 3 года это серьёзно. У них совместное хозяйство, друзья, дела. Когда он нашёл себе другую девушку, его бывшая из кожи вон лезла, чтобы их свести. лишь бы срослось, лишь бы он от неё отвязался. Было. Чего уж там? Это один из вариантов. Остальные мне нравятся гораздо меньше. Хотя бы потому, что мы его выживания не предусматривают. Атара копалась минут 15, а потом вернулась достаточно мрачная. Таэра, отвечайте на вопросы. Живот болел регулярно после еды? Да. Вес и теряли? Да. Симптомы она описывала мне словно по учебнику, один в один. И всё больше хмурилась, а потом подвела итог. Вон таера, червя подсадили. Чего мне подсадили? не поняла я. Да чего? Червя. Не слышала? перешла на ты аптекарьша. Не доводилась. В нашей провинции они только земляные, разъяснила я. Ну, и дыра, наверное. Ты же полная. Ну да, вот и замуж тебя, наверное, выдать сложно, не без того. В таких случаях червя и используют. Ты глотаешь таблеточку. Я внимательно слушала, излилась. Вот саньки, собаки страшного рода, твари гнилые, подколовные, беззаконные. Что такое тайские таблеточки, знаете? Вот и я знаю. И какой вред это наносит организму, тоже. Но идиотов не счесть, и тех, кто желает похудеть тоже, особенно продолжая жрать всё подряд и ни о чём не думая. Здесь это тоже практиковали. Магами был выведен особый вид червя, который подселялся в кишечник и попятное дело жрал. Сначала он высасывал все запасы жира у своего хозяина. Как это делалось и за счёт чего достигалось? Магис Фармацевт попробовала мне объяснить, но меня заклинило уже на восьмом предложении, и от тара махнула рукой. Короче, сначала он присасывается к жировой прослойке, а вот потом, а потом наступала вторая фаза, достаточно неприятная. Дело в том, что жировая прослойка увы необходима. В умеренном количестве, но обязательно нужна, иначе вместо женщины получится твигги. Твиги, модель, актриса. Рост 168 см, вес около 40 кг. Под природой такая, а не из-за диеты. Или современные жуткие вешалки. Все видят модели на обложках журналов. А вот если бы в те журналы их медкарты вклеивали. Дистрофики с нарушенным менструальным циклом, вся сбитым в хлам гормональным балансом, с разрушенным здоровьем. Да все болячки перечислять, недели не хватит. Никто, никто об этом не думает. Все видят красивую картинку, отфотошопленную и намакияженную. Черв об этом тоже не думает. Он жрёт всё. Если вовремя его не удалить, он начнёт разрушать внутренние органы. Такое уже бывало и не раз. Несколько женщин попросту погибли, желая стать слишком стройными. Те таблетки, которые мне выдала Ворона, как раз служили для успокоения червя то есть он жрал, но не слишком интенсивно а те, которые выдал мне её ассистент, как раз и были для акклиматизации только вот с червяком внутри принимать их было нельзя, не рекомендовалось он активизировался и начинал жрать меня сильнее его можно как-то отравить удалять эту дрянь должны маги порадовала атара твою аркатуру. Тётя явно не поняла, а я почувствовала себя паршиво. Я сама эту дрянь не удалю. А где я возьму мага? И где гарантия, что он не сделает ещё хуже? Это ж это всё считай насмарку. А где водятся такие маги? В центральной лечебнице столицы. Дому пара специалистов там есть, но берут они не дёшево. Да и очередь к ним наверняка есть, я скрипнула зубами. Вот мало, мало мне прочего счастья. Теперь ещё и магическую Аскариду подсадили сволочи. Да за что? Атара, вы что можете порекомендовать? Могу вам дать краткую справочку, что можно принимать, чего нельзя. В остальном советую разобраться с родственниками. Для подсаживания червя тоже нужны магии. Я и не сомневалась. Там этих магов целая академия. Кто-то лапку доперножет. Да Буду очень признательна Атара. Сколько я должна? Названную сумму я отдала без спора и отправилась обратно. Шаран внимательно посмотрел на меня. Что-то случилось? Жизни не получилось. Не обращайте внимания, Тер. Я и так знаю, что толстая и страшная. Чего уж там. Таера. Главное, торхи не шарахаются. Остальное переживём. Шаррон Вельский хмыкнул. Внешность не главное в человеке, а вот душа. Да-да, где-то я это уже слышала. Спасибо вам на добром слове, Тер. Пожалуйста. Давайте вернёмся в академию. Да, нам пора. Я вздохнула. Вот как хотите. Тяжело мне дался этот день. Сейчас приеду и спать, а завтра на свежу голову Посижу, обдумаю всё, что смогла узнать, и буду составлять план боевых действий. Аскарит я никому не прощу, даже самым магическим перемагам. Вот как хотите, не прощу. Ни ректору, ни вороне. Не. Ни... Интересно. А Делос Причастин? Может, и ему тоже. Что я смогу сделать? Смогу. Ещё как смогу. Фантазия у меня богатая, и тормозов нет. Надо только сделать так, чтобы меня не засекли. Каким там заклинанием пользовались ребята, чтобы поменять ауры? Дорога ложилась под колёса. Я расспрашивала Шарена о заклинании и грустила. На такое у меня не хватит опыта, ни сил? Нет. Сил-то у меня много, и дури хватает. Могла бы и своротить, но знания, навыки. Камень-то поднять можно, а А ты попробуй на нем узор вырубить. Первое и у дурака получится, была бы сила. Ну или рычаг. А вот второе намного сложнее. Узор-то нужен определенный. Это тонкая работа. Скрыться от слежки чисто гипотетически можно, но если ректор будет искать, он же поймет, что человек скрывается. Мало того, а молиты сокрытия не простые, а высшие. Стоят столько, что дешевле не связываться. Тот не почку продать придётся, а весь организм, да ещё раза 3 или 4. Ничего, значит, надо, чтобы за меня мстил кто-то другой. Что бы в академии да не нашлось компромата? Не бывает такого, где есть бухгалтерия, будет и компромат. Анна в опасности. Я это чувствую. Вокруг нарастает напряжение. Я ощущаю это оставшимся огрызком души. Оно увеличивается, словно в темноте поёт невидимая струна. Оно давит, душит, словно гигантский змей. Она там, в той же стороне. Я это отчётливо чувствую, но сделать не могу ничего. Совсем ничего. Или мы связаны кровью и силой, она делилась со мной и щедро. Могу ли я на миг, на долю секунды дотянуться и помочь ей? Не знаю. Но если я этого не сделаю, то буду жалеть. Нет, не буду. Я просто погибну вслед за ней. Уйду навсегда. А если так, какая разница? Как именно уходить? Я попробую ей помочь.